Глава пятая. Черный холодный мрамор, искусственные цветы на темном надгробии. И тишина этого места удваивали ту внутреннюю боль, от которой я так и не смогла избавиться. Опавшая жёлтая листва зашуршала под ногами, когда я осмелилась подойти поближе, чтобы положить две красные розы. Синицын Владислав Александрович провела пальцами по холодному безжизненному мрамору. Порой люди уходят навсегда, безвозвратно, необратимо, оставляя после себя огромную дыру в твоей душе. Я любила его. Как жаль, что я поняла это так поздно. Боль сковывала мышцы, противным клубком собираясь в горле, мешая дышать. — Что ты тут делаешь? Знакомый до боли голос раздался позади, заставляя вынырнуть из своих невеселых мыслей и обернуться. «Здравствуй, Олег! Уходи! И никогда не смей сюда приходить!» Глаза, которые всегда смотрели на меня с теплотой и нежностью, сейчас убивали своей жестокостью и равнодушием. Это ранило. Наверное, в глубине души я еще надеялась, что все может измениться. Легко, наверное, когда есть тот, кого можно винить случившимся, снимая с себя собственную вину. Тебе тут не рады. Уходи, повторил с нажимом, распахивая дверцу ограды. Он мог бы с тобой поспорить, произнесла грустно улыбаясь, мысленно прощаясь с Ладом и смотря в когда-то родные глаза Олега. Но подчиняясь, вышла и медленно пошла к воротам кладбища. Какая-то часть души все еще ждала, что он пойдет следом, догонит, захочет поговорить, и мы разделим нашу боль и вину на двоих. Но этого не произошло. На часах давно перевалило за полночь, но ее не было в сети. Чувствуя себя полным идиотом, раз за разом обновлял страницу. Наполнив очередной раз чашку горячим чаем, уже собрался покинуть сайт, как под ее ником появилась плашка «Онлайн». Она молчала. Десять минут, двадцать, двадцать пять. И я не выдержал. «Что главное в отношениях?» Отправил без приветствия, как это всегда делала она. Тень. Честность с самим собой. Ответ приходит почти сразу. Я всегда считал, что надо быть честным со своим партнером. Тень. Одно без другого не существует. Нельзя быть честным с другими, если ты лжешь сам себе. А как же любовь? Разве любовь не главное? Тень. Без честности любовь принимает уродливое обличие. Неужели ты этого не знаешь? Если любят тебя, а ты нет, ты лжешь, сохраняя иллюзию отношений, используя чужие чувства во благо себе. И рано или поздно появляется ненависть. Разве это не уродство? Ее ответ заставил меня задуматься. Удивительно, но она была права. Попала этими словами прямо в душу. Все наши отношения с Верой строились именно так. Она любила, а я принимал и использовал. Еще совсем недавно мне казалось это нормальным. Сейчас же, смотря в экран ноутбука, меня будто обухом по голове ударили. Тень. У меня закончилось вино, а без него я не очень общительна. Нужно идти спать. У меня есть пара бутылок. Напиши адрес, отправлю курьером. Ответил, не задумываясь над тем, как она может это расценить. Тень. Хорошая попытка. До завтра. И плашка онлайн исчезла, оставляя меня наедине с собственными мыслями. Без честности любовь принимает уродливое обличие. Такая простая истина, внезапно всколыхнувшее что-то у меня внутри. А было ли у меня когда-нибудь честно? Хоть раз? За всю жизнь? Именно любовь, а не уродство. Даже вспомнить не смог перебирал обрывки в памяти каких-то коротких отношений, но их и отношениями можно было назвать с натяжкой. Роясь в своей памяти, как в старом сундуке, наполненном ветошью, сам не заметил, как вырубился. Проснулся среди ночи от того, что затекла шея, и боль в ноге стала уже невыносимой. Едва доковылял до кухни, от боли кидала то в жар, то в холод. Сбивалось дыхание и сводила судорогой вторую ногу. Скотская жизнь. Кому она такая нужна? Закинув в себя таблетки, опустился на табуретку, стараясь выровнять дыхание и унять неприятную дрожь, что пробивала мое тело. Дрожащими руками разминая ноги. Отпустила только спустя полчаса. И я, прихватив стакан воды и горсть таблеток, поплелся в спальню. Но утром меня разбудит не новый приступ, что могло быть довольно ожидаемым, а сообщение от Веры. Короткое, емкое и логичная. Я подала на развод. «Хорошо. Нам есть что делить?» Отправил, задумавшись. «Не волнуйся. На твою квартиру я не претендую. Мне ничего не надо». «Ну да. Видимо, я представляю сейчас из себя настолько жалкое зрелище, что жена, уходя от меня после пяти лет брака, кроме собственных вещей и попугая, ничего не взяла». Проверив баланс банковской карты, на которую до сих пор приходили проценты с проектов, обнаружил, что накопилась довольно приличная сумма. Половину отправил на карту Вере. «Это моральная компенсация за время нашего брака. Я был невыносим». Скинул ей сообщение и, превозмогая боль, спустил ноги с кровати, поднимаясь, чтобы отправиться на кухню и сварить себе кофе. «Жаль, что ты понял это только сейчас. Спасибо». Не стоило, я справляюсь. Пришло от Веры, когда я, приняв таблетки, сделал себе бутерброд и сел с чашкой кофе за стол. Лишними не будут, будь счастлива. Это было искренне и честно. Она неплохая женщина. И, возможно, еще станет кому-то хорошей женой. Спасибо, Ярослав. Улыбнулся, получив последнее сообщение. Как обычно люди разводятся. Ссоры, крики, выяснения отношений, слезы. Дележка имущества и детей, обоюдная ненависть. А у нас все уместилось в шесть сообщений. Не так уж и плохо, если подумать.